Тогда же там была пустошь. Нередко, меньше чем за столетие, голая степь превращается в город. Вдруг слепившие ему глаза и пронизывавшая холодом метель на минуту затихла, и он заметил не невдалеке от себя занесенные снегом крыши и трубы целый город, выступавший белым пятном на черном фоне горизонта, так сказать, силуэтной изнанку, нечто вроде того, что теперь называют негативом.